Глава 13 Марья Маревна словно только и ждала ее слов. Она присела у озера и коснулась его глади рукой. Ох, не зря Василиса не хотела подходить к воде, неспроста она чуяла что-то. Кончики пальцев Марьи будто прилипли к воде, да так что отдирать пришлось с кровью. Даже бровью не повела Марья, лишь махнула рукой так, что капли крови сорвались с кончиков ее пальцев и окропили зеркальную гладь. Затуманилась вода и тотчас снова сделалась прозрачной. «Спрашивай!» — усмехнулась Марья, словно не замечая, как продолжает стекать кровь по ее руке. Но и Василиса тоже усмехнулась в ответ. Знала она, чего ждет от нее бывшая жена Кощея, что не удержится она, спросит, кто Кощею люб, чем Кощею Марьи лучше, а то и совсем глупость совершит, попросит поглядеть, как кощей себя вел со своими пленницами все эти триста лет. Да только Василисе может и любопытно на это взглянуть, но не при сопернице же. Нет. Другое она спросит. То, что мучает ее ничуть не меньше, а может и больше. И уж точно дольше, и терпеть больше нет сил. «Батюшку моего покажи. Хочу узнать, почему он меня с мачехой оставил, почему жалоб моих не слышал. Я ведь знаю, что любит он меня!» Зашипела змеёй Марья Маревна. Но озеро уже снова затуманилось, и Василиса увидела своего батюшку. С другими купцами он сидел в таверне и печально вздыхал над блюдом, полным дичи до да прочей снеди. «Непогода какая разгулялась, да?» — произнес его сосед. Кафтан на соседе был синий, штаны в полоску, а волос, что бороды, что бровей, светлый, почти белый. Никогда Василиса такого купца не видала. Знать далеко батюшка забрался за товарами. Долго его еще ждать. «Леший шалит, или ведьмы разгул устроили?» «Да хоть бы и ведьмы, а лесом сейчас не проехать!» Другой купец, востроносый с короткой куцей бороденкой, влез в разговор. «Вам хорошо! Вы ткани да перец везете, а мне с моей рыбой как? Хоть прямо тут начинай продавать!» Они все посмеялись. Востроносый не весело... Другие же купцы, напротив, словно ожили, едва обнаружили, что кому-то хуже, чем им. Разговорились повеселевшие купцы, расспросили друг друга, кто домой идет, а кто за товаром. «А я бы и рад уже домой, да не могу. Гостинец младшенькой не нашел», — повинился один купец, высокий и статный, с темными кудрями, ухоженной бородой. Старшие дочери попросили чудесные вещицы, но нашел я их запросто. А младшенькая любимица попросила аленький цветочек, никак отыскать не могу. Помрачнели остальные купцы, даже Василисин батюшка, а сама Василиса дыхание затаила. Что не так с желанием неизвестной дочери купца? «Нельзя, дочь, баловать, если не хочешь, чтобы ведьма злобной стала или померла вдруг гореть», — наконец произнес один. «Вот моя жена свою дочку баловала, тешила, а мою работать заставляла. Уж я и так противился и эдак, а потом гляжу, женихи вокруг моей так и вьются, моя-то зимой на реке сама своими ручками стирает». Румянец на всю щеку, сама ткет, сама шьет и пироги печет, как перед такой рукодельницей устоять. Так жена ее в мое отсутствие к еге отправила за мотком шерсти, и вернулась дочурка моя с подарками. Замуж вышла за парня работящего, а падчерица моя так на печи и лежит, да женихов ждет. Зашумели купцы. Каждому было что рассказать, не про себя, так про соседей. Все такие случаи знали, когда от злости и скуки девки ведьмами злобными становились, и замуж никто не ни умёх, не брал, и красоту они всю на печах просыпали. «И у меня случай был», — снова вклинился востроносый. «Точно как у тебя, Савелий!» Жена свою дочку тешила и ласкала, а мою, мне сказала, зимой в лес увести, да под деревом оставить. А вось волки сожрут. Только моей Аленке Мороз встретился. Да так ему ее кроткий нрав понравился, что вернулась она домой на запряженных конями санях и с подарками». Я теперь на этих санях и зимой, и летом рыбу вожу. В них холоднее, чем в погребе. А пройдут и по камням, и по траве, и по снегу. А мачхина дочка, как за подарками в лес удрала, так там и сгинула. Только по весне ее насмерть замершую и отыскали. «Совсем не так у меня», — нахмурился Савелий. Одно дело не баловать и в черном теле держать, думу да разуму и кротости учить, и совсем иною, наверное, смерть в лес зимой отправлять. Очумил ты, братец. Родную дочку едва не извел своими руками. Мороз, ведь колдун недобрый. Повезло твоей Алене под настроение попасться. И другие снова зашумели, принялись востроносово ругать. Но Василиси все безнадобности были. Она на своего отца смотрела. А батюшка был молчалив и лицом темен, словно дума у него была тяжела и неподъемна. Хватит! наконец, ударил он кулаком по столу. Набросились на Елисея. Ничего мы про его дом не знаем, и про жену его тоже. Как знать? Может, она сама ведьма или знает с ведьмами? Тогда никакая любовь не поможет. Василиса вся вслух обратилась к того, гляди, плюхнется в озеро. А батюшка ее тем временем продолжал. «Вот моя вторая жена меня приворожила. Сама ли, Али колдунью, какую попросила, мне неведомо? Сначала вроде бы нормально жили, я и не мешал ей воспитывать и мою дочь тоже». Чай тоже не хочу ведьму злую за место кровинушки родной получить. К тому же Василиса с детства была матушкой балована. Того гляди, не вылупится. Только заметил я в последние месяцы. Уезжаю подальше, как тотчас понимаю, что и сама жена будто на змею похожа, и дочери ее точно две жабы, и мою дочурку обижают, да только и думают, как свести в могилу. А чем ближе к дому, тем меньше я об этом думаю. — Так ушел бы совсем! — всплеснул руками тот купец, что цветочек аленький искал. — Али богатств несметно в доме припрятано. — Пуда три, не больше! — без улыбки ответил батюшка и пояснил. — Дочь у меня там. Каждый раз хочу с собой ее забрать. А пока доеду до дома... Уж и не помню об этом. Змея это что-то такое наворожила. Вздохнул он, и остальные купцы завздыхали. Квасу попросили хмельного, чтобы такие истории запить, а для Василисы озеро снова затуманилось и скрыло все лица. «Довольна, Василиса?» — спросила Марья Моревна, блестя темными изумрудами глаз. «Ничего больше узнать не хочешь?» Довольно, Марья маревна согласилась Василиса. Самое главное я узнала. Благодарю. Не по своей воле батюшка меня с упостатком оставил, не по своей воле и домой возвращался. Не будет меня. Уедет прочь. И не воротится. Только почему это он из своего дома уезжать должен, да? подсказала Марья. И Василиса кивнула. Она и сама об этом думала. Нет, эта змеища со своими дочерьми убраться должна, а лучше сгинуть, как она им с батюшкой желала. — Вот и убей ее, Белолику, — продолжала Маревна. Кощей ведь не просил ее колдовством убить. Убей ножом, возьми у Кощей нави огонь и иди домой спокойно. Нави огонь горит ровно, дров не жрет, и кормить его лучше живыми людьми али животными. Отпусти Нави огонь на сестрицу и мачеху, да и махни рукой, когда от них только пепла горсточка останется, и живите с отцом вдвоем припеваючи. — Не так быстро, — нахмурилась Василиса. — Я пока от кощей уходить не собираюсь, да и он меня не гонит. «Не гонит. Но разве тебе люба роль нищенки-приживалки?» — ощерилась злобным оскалом Моревна, враз растеряв половину красоты. «В нашем роду вовек не бывало таких. Кротость тебе, мать, прививала, а не мягкотелость, осторожность, а не уступчивость». Впрочем, если тебе судьба ключницы, о лицаревне в светелке по вкусу, не смею мешать. Жаль, что вместо свободной воли колдуньи ты выбрала это. Да и ты вместо богатырки стала купчихой. Не осталось в долгу Василиса. Пальцы у нее зачесались, словно это на ее руках стремительно заживали ранки после касания озера. «Тебе больше это место не занять, не вернуться в Думы Кощея. Триста лет прошло!» «Триста лет, как три дня!» — совсем почернели глаза Марьи Маревны, Она вновь будто стала выше. «А только как наведается Кощей в сердце чаще, так и встретит тут меня!» Василиса не опустила глаз нечасто наведывается Кощей в сердце чаще. Видать, не слишком скучает, а ко мне каждый вечер возвращается. «Он домой возвращается, а не к тебе!» — хохотнула Марья, и вдруг вытянулась почти до вершин сосен. Василиса ахнуть не успела, а на месте Марьи Моревны... Стояла змеище на толстых лапах, с острыми когтями каждой саблю длиной, с гибкой чешуйчатой шеей, тупоносой маленькой головой, на которой выделялись горящие яростью изумрудные глаза. Василиса чувствовала себя странно. Вроде бы и напугаться стоило. А ну, проглотит ее драконица, И в то же время словно кровь вскипела ответной яростью. «Что себе эта старуха позволяет?» Триста с лишним лет Навьему царю покоя не дает. Вот теперь она сама почувствовала, как словно взлетает в воздух, так резко удалялась от нее земля. А вот коса наоборот, потяжелела и теперь стелилась по земле. Шевельнула ею Василиса, переступила ногами и загнула шею, да и рассмеялась в морду драконница. Точно такой же. Разве что чуть тоньше и изящней драконицей она обернулась. Такая же черная и блестящая чешуя, такой же жар в груди. Дунешь и огнем опалишь. «Что еще покажешь, бабушка?» — громыхнула Василиса. «У тебя учиться полегче, чем у кощеевой тени». Пуще прежнего разозлилась Марья Моревна. Хвостом махнула, огнем пыхнула, но и Василиса не отставала. Тоже огнем плюнула, а хвостом так ударила, что песок на берегу фонтаном взлетел. Сверкнула Марья Моревна глазами, завертелась на месте, своей тушей пригибая и ломая деревья. И увидела Василиса как у змеища словно крылья прозрачные появились, чешуйчатые и с перепонками, точно как у летучей мыши, но огромные, словно паруса. Взлетела Марья, и плохо бы пришлось Василисе, если бы не сумела она и этот секрет разгадать, лишь представила, как сражается с соперницей в небе и тотчас же поднялась вслед за ней. Что бы ни сделала Марья Маревна, Била ли крыльями, жгла огнем, била хвостом. Василиса не отставала от нее ни на шаг, сама поражаясь таким силам. Может, все дело было в сердце чаще, а не в самой Василисе? Думать об этом было некогда. Все-таки Марья маревна была не только старше, но и куда опытнее Василисы. На стороне же девушки были только ее молодость и острое желание выжить. Ведь не делай это пережить ночь в Навьем царстве, почти выполнить все задания Кощея и погибнуть от руки или лапы прародительницы. Пусть она и верила, что то не станет добивать родную кровь, но обескровить настолько, что Василиса пролежит тут до прихода Кощея и не исполнит службу, это она точно сумеет. И Василиса билась так, словно речь шла не только о ее жизни, но и о жизни Кощея. Кто же знал? что истина так близко. Но вот и старая драконница тяжело села на землю и обратилась к человеком. Василиса спустилась рядом, чуть не рассчитала и ударилась о берег уже своими голыми ногами, но вскрик сумела сдержать и была вознаграждена. «Твоя взяла!» — рвано дыша произнесла Марья Моревна. Волосы ее побелели, словно им покрылись, сама она осунулась, Под глазами темные круги пролегли. «Угадай, какие силы твои? А какие от матушки или от меня достались? Я оставлю тебя тут. Уйду». Василиса вздохнула. Сложная была бы задачка, не решая на её сердцем. А сердце Василиса ответы уже отыскало. «От тебя, Марья Маревна». Умение оборачиваться любым существом, произнесла она медленно. Я пока не сумею, как ты любым, но научусь, обязательно научусь. От матушки, умение говорить с мертвыми. От того и тебя я слышу и вижу, Марья Маревна, ведь давно в земле твои косточки лежат и не поют даже, спят недобрым сном. Окаменела от ее слов Марья Маревна. Губы только и шевелились. Скривилась она злобно, да лишь ни звука изо рта не вылетела. Права была Василиса. И никто, кроме меня, и кощей, тебя не видит и не слышит, продолжала Василиса. А уж моя сила мне давно знакома. Буря до да ливень, ветер до да гроза. Я все вспомнила давно, Марья Маревна только не знала как использовать. Верно ли я назвала? Молчала богатырка, челюсти сжимая. Говори, я слушаю, милостиво добавила Василиса, подол платья отряхнула, косу пригладила, будто и не было тут в сердце чаще никакого боя. Угадала ты, Василиса, скрипнула зубами Марья. Одного не знаешь, «Может, я и сплю неспокойным сном глубоко под землей, но я здесь есть и буду, пока ты жива, потому что я не Марья Маревна, а та самая ты, что ты ищешь и найти не можешь. Такой ты станешь со временем, коли не помрешь. Нравится тебе?» «Нравится», — не стала спорить Василиса, «хороша». Только одного ты не знаешь. А я знаю, что еще сила одна у меня есть, которой ты не владеешь. Сила слова. Ярко вспыхнули глаза Марии. поняла она. Да и рада бы бежать, только ноги словно к земле приросли. Все это Василиса знала, будто сама чувствовала. Как знала она, что в этот раз... У нее точно все получится. «И не будет больше Марья-Марьевни дороги к кощею, Ни во снах его, ни в жизни, ни в смерти», — нараспев заговорила она. «Рядом будете идти, а друг друга не увидите. В одно место придете, да временем разменетесь. В глаза смотреть станете, да другие видеть будете». Закричала Марья Моревна таким диким звериным криком, что даже по глади озера рябь пошла. А Василиса не дрогнула и только добавила жестко. «Хватит тебе его сердцем владеть. Теперь моя очередь. Я хозяйкой рачительной буду. Уж тысячу лет похороню в целости и сохранности. А там и до второй тысячи счет пойдет». Повеяло теплым ветерком отступила марья маревна снова коса ее потемнела до золота снова глаза сверкали изумрудами да только недолго пару ударов сердца и исчезла она как исчезает роса утром оглянулась василиса и поняла сразу что изменилось озеро было таким же берег даже лес а вот на дубе который теперь был прямо перед ней а не у самого озера. Цепь не просто обвивала ствол крест-накрест и уходила в крону. Нет, там в кроне, на этой цепи, держался сундук. — Там жизнь Кощея. Нет, там смерть Кощея, — пели и шептали из озера. — Погляди, Василиса, посмотри, Василиса, хоть одним глазочком. «Положи ладонь на сундук, и откроется он, а с ним и сердце Кощея!» Василиса же сделала шаг назад, потом еще один и еще, и глаза закрыла ладонями. Пусть сердце ее умоляло послушаться голосов и получить во владение сердца Кощея, но Василиса всем своим существом протестовала. Не хотела касаться жизни того, кого полюбила, без его ведома. Но сердце так молило, так убеждало, что Василиса шагнула обратно к дереву. А потом подняла руки ладонями к дубу и растопырила пальцы. Она не видела, как потемнели ее глаза, как своей жизнью зажила длинная коса, принявшаяся извиваться точно земля и подниматься в воздух. Она даже не заметила, как поднялся ветер. Сначала он просто дул, но вскоре усилился до бури. Полетели сухие ветки, ссоры, листья. Василиса повела руками, и от этого движения весь ссор, а за ним и крупные ветки, и даже вывернутые с корнем старые деревья полетели к дубу, чтобы обрушиться у его корней. Василиса больше не слышала мертвых голосов, и позволяла себе все сильнее и сильнее отступать спиной под сень могучих деревьев, а перед лицом ее вырастали огромные горы поваленных деревьев, комьев земли и камней. Ветер постепенно затихал, а Василиса так и отступала шаг за шагом, и лишь когда светящиеся озеро и дуб, скрытые теперь за буреломом, окончательно исчезли с глаз, повернулась и побежала. «Эй!» — окликнули ее раньше, чем она успела пробежать несколько шагов. «Василиса!» Василиса остановилась. Сердце продолжало биться так сильно, словно она еще вызывала бурю. Но плакать уже не хотелось. Взглядом нашла едва белеющий в темноте череп, да и то, лишь когда он мигнул огнем. «Что с тобой?» — озабоченно произнес Найден, когда она подошла и взяла его в руки. На тебе лица нет. Василиса лишь горько усмехнулась. Лицо у нее было, но она и сама теперь не знала. Свое оно. Или в ней все видят юную Марию Маревну. И кощей. Особенно он.